Глава восьмая. Истинная природа Америки. Олигархия и нигилизм. Сразу в предисловии я отметил заслуги Джона Миршаймера и его мужества. В главе 10, посвященной американским правящим классам, я буду петь дифирамбы его коллеге Стивену Уолту, который уже давно призывает Соединенные Штаты вернуться к разумной концепции мира, в котором они больше не будут стремиться к либеральной гегемонии, а станут довольствоваться сохранением своей мощи, лавируя в международных отношениях, вставая в соответствии со своими интересами на сторону той или иной другой державы. Соединенные Штаты – ведущая военная держава мира, но у них нет возможности всем управлять напрямую. Я очень уважаю Уолта и Мир Шаймера, потому что они оба способны сохранять холодную голову в окружении возбужденных неоконсервативных идеологов, не имеющих никаких военных навыков. Однако их видение истории кажется мне механическим, поскольку они рассматривают национальные государства как компактные и стабильные элементы. Но чтобы понять внешнюю политику страны, нам необходимо глубоко проанализировать ее внутренние события. Эти два так называемых геополитика-реалиста остаются в значительной степени слепыми к порой драматическим событиям. Например, они исходят из того, что Соединенные Штаты по-прежнему национальное государство. В этом нет никакой уверенности. Америка, кроме того, является стабильной и, что еще лучше, защищенной от происходящего в мире. Традиционное геополитическое видение предполагает, что между Атлантикой и Тихим океаном, между двумя недержавами Канадой и Мексикой, Соединенные Штаты представляют собой остров, удаленный от любой опасности. Государство, которое ничем не рискует и поэтому может позволить себе совершить любую ошибку на международной арене. Им никогда не приходилось бороться за свое выживание, как Франции, Германии, России, Японии, Китаю и даже Великобритании. В этой и двух последующих главах я попытаюсь показать, что, напротив, в нынешних экономических условиях Соединенные Штаты рискуют очень многим. Их экономическая зависимость от остального мира стала масштабной, а их общество распадается. Эти два явления взаимодействуют. Потеря контроля над внешними ресурсами приведет к ухудшению уровня жизни населения, которое уже не совсем в порядке. Но отличительной чертой любой империи является то, что в своем развитии она уже не может отделить внутреннее от внешнего. Следовательно, чтобы понять американскую внешнюю политику, нужно отталкиваться от внутренней динамики общества, а точнее от его отката. Заранее прошу прощения за схематичность трех глав, посвященных Соединенным Штатам. Не все будет показано. Кризис такого сложного общества должен стать темой для книги, но времени мало, война уводит нас все дальше и дальше. Моя цель – не достичь уровня академического совершенства, а внести вклад в осмысление происходящей катастрофы. Последовательно изучая стабильность российского общества, распад украинского, совесть бывших народных демократий, конец европейской мечты о независимости, распад Великобритании как нации, материнской, а не братской нации США, и скандинавское сползание, мы постепенно приближаемся к очагу мирового кризиса – американской черной дыре. Потому что реальная проблема, стоящая сегодня перед миром, Это не воля к власти России, которая весьма ограничена, а разложение его американского центра, которому не видно конца. В этом вопросе на меня произвела впечатление и повлияла книга Роса Дутата «The Decadent Society – How We Became Victims of Our Own Success» 2020 года, в которой рассматривается проблема возможного упадка американского общества. Рос Дутат – Умный консервативный обозреватель New йорк Times, где он гарантирует плюрализм мнений, несравнимый ни с газетой «Лимон», ни с французской прессой в целом, ни даже с газетой «The Guardian». Поскольку Дутат также является кинокритиком, он распространяет свой анализ на сферу культуры и дает поразительное представление о стагнации американской культуры. «Мы обязаны ему замечательной концепции, очень полезной для геополитики – устойчивое разложение». Отмечая, что весь мир находится в упадке, Дутат приходит к выводу, что разлагающиеся Соединенные Штаты могут оставаться жизнеспособными в упадочном мире. Я здесь с ним расхожусь, но остаюсь в восторге. Я собираюсь изучить в этом процессе упадка только то, что может позволить расшифровать внешние действия Соединенных Штатов. Я буду это делать в недвусмысленных и негативных выражениях. Многие пишут, что Америка — это все еще Америка. Ее демократия работает, даже если феномен Трампа и его последствия заставляют их колебаться в этом вопросе. И прежде всего, что в конфликте с Россией она защищает свободу, демократию, права меньшинств, короче говоря, справедливость. И это все очень хорошо. Я думаю и говорю обратное. Вместе мы способствуем сохранению существования такого Запада, который является более или менее плюралистическим, хотя и не эгалитарным».